«А что случилось по дороге? Ну, кто напал на вас?» Назур нахмурился, решая, говорить или нет. Даже побарабанил пальцами по подлокотнику кресла. «Личные счеты наемников. Я отказался отдать Арейну в жены одному из них. Он посчитал возможным забрать ее силой». «И?» Скосила я глаза на девушку. «И все. Больше его нет. Но так как он хорошо подготовился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 Назур кивнул. «Ну вот, будет помогать мне первое время, а потом управляющему, которого я найму. Или если хорошо справиться сама, то на ней все и оставлю. Тогда и жалование ей смогу платить». Арейна бросила взгляд на брата и умоляюще сложила руки на груди. «А я? Зачем вам я и что от меня потребуется?» «А вы? Главный ваш козырь? Уж простите, —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 нужно одеть. Продукты подходят к концу, нужно пополнить запас всяких необходимых мелочей и так далее. Зато порадовал Тимар, передав мне слава водяного о воде из лилового мира. Вода из ручья оказалась кристально чистой, а вода из моря очень соленой и совершенно не ядовитой. Так что в предвкушении я уже потирала ладошки, мечтая о том, как буду загорать на пляже». А значит, мне нужен купальник, шезлонг и защитный крем от солнца. По вполне понятным причинам взять на шопинг Назура и Арейну мы не могли. Поэтому я выпытала у демонов их предпочтения в одежде, записала мерки и пообещала, что куплю все, что смогу подобрать. А Яна, Лексий и Тимар поехали со мной.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 ведь внешне я под воздействием живой воды помолодела, и сейчас все так же выглядела лет на двадцать максимум. Мой прежний, умученный ненормированной работой и экологией, заморенный и бледный вид не возвращался, так что, скрипя сердцем, я покупала себе изысканные платья, деловые костюмы, блузки вместо маек, брюки и юбки вместо джинсов, изящную обувь.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 и мы с девушками пропали. Тимар деликатно удалился и ждал нас с горой пакетов на скамеечке за дверями магазина. А мы... Я, краснея от собственных мыслей, набрала кучу кружевных соблазнительных штучек. Все же у меня каждую ночь визитер. Соблазнить мы друг друга не можем. Сон — это сон, но выглядеть привлекательно мне очень хотелось. А то мои пижамы и ночные рубашки выглядят совсем незавлекательно.